Война была неизбежна, и в скором времени она разразилась, как только Наполеон окончил все приготовления к ней. Для уничтожения России Наполеон собрал силы почти всей подвластной ему Европы и во главе 600-тысячной армии в июне 1812 года вторгся в русские пределы началась Отечественная война, возвеличившая Александра и Россию и повлекшая падение Наполеона. Героические, единственные в мировой истории события Отечественной войны, без сомнения, еще свежи в памяти читателей после торжеств прошлого 1912 года, когда исполнилось 100 лет с того времени как Россия с Александром во главе не только отстояла свое существование как государство, но и освободила затем всю Европу от власти непобедимого до тех пор завоевателя. Поэтому можно перейти прямо к действиям Александра, последовавшим за изгнанием французов из России. 1 января 1813 года Русская армия под начальством Александра I и Кутузова вступила в созданное Наполеоном герцогство Варшавское, очистила его от остатков некогда великой армии и двинулась в пределы Пруссии, где была встречена народным ликованием. Прусский король тотчас вступил в союз с Александром и отдал свою армию под начальство Кутузова. К несчастью, последний от перенесенных трудов вскоре скончался, горько оплаканный всей России. Наполеон, поспешно собрав новую армию, напал на союзников под Люцином и разбил их. Во втором сражении под Бауценом Наполеон опять победил. Тем временем Австрия решила присоединиться к России и Пруссии отправив свою армию на помощь им. При Дрездене произошел бой теперь уже трех союзных армий с армией Наполеона, который снова выиграл сражение. Но это был его последний успех. Сперва в Кульмской долине, а затем в упорной битве под Лейпцигом, в которой участвовало свыше полумиллиона людей, И которая названа в истории битвой народов французы были разбиты за этим поражением последовало занятие парижа отречение наполеона от престола и удаление его на остров эльбу александр стал вершителем судеб европы александр стал вершителем судеб европы освободителем ее от власти Наполеона. Когда 13 июля он вернулся в Петербург, Сенат, Сенот и Государственный Совет единогласно просили его принять имя Благословенного и разрешить воздвигнуть ему памятник еще при жизни. В последнем Александр отказал, заявив «Да соорудится мне памятник» в чувствах ваших, как он и сооружен в чувствах моих к вам. В 1814 году состоялся Венский конгресс, в котором европейские государства были восстановлены в прежних владениях, нарушенных завоеваниями Наполеона, а Россия за освобождение Европы получила почти все герцогство Варшавское названное Царством Польским. Среди занятий Конгресса в 1815 году Наполеон оставил остров Эльбу, прибыл во Францию и хотел снова занять престол. Но при Ватерлоу он был разбит англичанами и пруссаками, а затем сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане. В это же время у Александра явилась мысль образовать из государей христианских народов Священный Союз для объединения всей Европы на основах евангельских истин и для борьбы с разрушительными революционными брожениями народных масс. Согласно условиям этого Союза, Александр в последующие годы принимал деятельное участие в подавлении народных восстаний, то и дело возникавших в разных частях Европы.